В 1753 году императрица приказала осмотреть подвальные помещения обветшавшего Кремля. Архитекторы Ухтомский и Евлашев составили подробные планы с указанием обвалов и основных разрушений. Причём было отмечено, что во многие подземные помещения доступ стал невозможен. Всё это подтвердил и сам обер-архитектор Растрелли, поверивший осмотр. Ухтомского и Евлашева. Далее писано: Тогда же назначено было разобрать наиболее обветшавший и совсем почти развалившийся корпус Примউকаши и к прежнему патриаршему дворцу и к Троицкому подворью, где были некогда хоромы царевин, также низкие каменные этажи хором царицы Натальи Кирилловны и малолетнего Петра. Эти здания, построенные в конце 17 века, следовательно, гораздо позднее других так потерпели от пожаров 1696 и 1701 годов, что не простояли и 60 лет. Между тем, как другие отделения дворца, именно дворец Теремной и Потешный, уцелели даже до нашего времени, несмотря на переделки и перестройки, весьма часто портившие их своды и стены. Таким образом, с половины 18-го столетия старый Кремлевский дворец стал понемногу разбираться. Особенному запущению и обветшанию некоторых его частей очень много способствовало и то, что в нем помещены были разные коллегии, канцелярии и комиссии. Еще Перпетре было отдано под эти присутствия 59 палат, оставивший совсем дворец. Пётр, конечно, ничего лучше не мог придумать, как поместить в выпустел их палатах свои новоучреждённые коллегии и канцелярии. Но переведённый таким образом во дворец коллегий послужили к большему его неустройству и запущению по той причине, что почти каждая коллегия переехала не только со своими архивами, чиновниками, сторожами разного рода просителями, но перевезла с собой и своих колодников, которые и проживали, без сомнения, по целым месяцам и годам в дворцовых каменных подклетках. Всё это умножало нечистоту, грязь, разрушавшей постепенно древние здания. Таким образом, в эпоху Петра и после него Московский Кремль фактически использовали в частности как тюрьму и колонию для преступников, должников, в общем, для колодников. Уже одно это показывает всю глубину пренебрежения и презрения, которые подчёркнуто демонстрировали Романовы по отношению к древней святыне. Москвы, Иерусалима. Идея разместить в самом центре прежней великой монгольской империи, откуда не так давно управлялся практически весь цивилизованный мир XIV-XVI веков, колонии колодников и конюшни, смотрите ниже, носила явно идеологический характер. Новый оккупационный порядок на территории завоёванной Руси наглядно показывал её населению, кто теперь хозяин, пачкая грязью и конским навозом прежние ордынские символы и святыни. Картина, встоящая со страниц древних документов, поразительна. Так ещё в 1727 году начальство казённого двора, в котором сохранялась древняя золотая и серебряная посуда и все царские драгоценности, объясняло, что от старого и доимачного приказов, находившихся где-то под ле этого двора, который стоял между Архангельским и Благовещенским соборами, всякой помятой И непотребный ссор от нужников, и от постою лошадей, и от колодников, которые содержатся в обер-бергамто, подвергает царскую казну немалой опасности, ибо от того является смрадный дух, а от того духу его императорского величества золотой и серебряной посуде и иной казне можно ожидать всякой вреды, от чего бы не почернело. Почему начальство царства? и просила ссор очистить, а колодников свесть в иные места. Однако, как мы видим по мнению Романовых, тюремно-навозный дух, которым начал при них смердеть Кремль, вполне отвечал пропагандистко-воспитательным целям новой династии. Пусть колодники и лошади толкутся и накапливаются в Кремле. И дальше. Остановимся на минуту. Кажется, дальше уже некуда. Вроде бы все было сделано грамотно и более чем достаточно в самом деле, новые цари демонстративно покинули Кремль. Затем его даже перестали охранять, забросили вовсе и обрекли на постепенное естественное разрушение. Запустили сюда шутов, устраивали комедийные представления паяцев, забеливали известью или вообще сбивали старинные фрески в палатах и соборах. Смотрите книгу «Империя и хронология 4», глава 14, 5, 3. Наконец, организовали в Кремле тюрьмы и конюшни. Кажется, вполне достаточно, что поиздевались над памятью Руси Орды, но нет, какая-то странная навязчивая идея вновь и вновь обуревала романнских властотелей. Им всё казалось мало и мало. Подумав, обрадованно сообразили ещё одну вещь. Открыли в старинном Кремле питейный дом, кабак, чтобы молчаливые остатки древних памятников Руси Орды погрузились в пьяные вопли и сопутствующие ароматы. Документы сообщают следующее: Следует также припомнить, что находившиеся в Кремле старые приказы, огромный корпус которых тянулся по окраине Кремлёвской горы от Архангельского собора почти до Спасских ворот, как равно и новоучреждённые коллегии, помещённые во дворце, вызвали потребность в пятином доме, который неизвестно в какое время явился в самом Кремле под горою у Троицких ворот. Кабак этот именовался Каток. Вероятно, по крутизне схода к нему из приказов. И так в Кремле стало совсем весело. Пьяные разудалые песни и крики бомжей понеслись над молчаливыми древними ордынско-ханскими соборами. Ясное дело, время от времени вспыхивали драки и поножовщины. Добропорядочные граждане шарахались и обходили помрачневший Кремль стороной. Сколько лет просуществовала эта воспитательная романовская идея, точно неизвестно. В 1733 году императрица Анна всё-таки решила прекратить столь разнузданное безобразие. Романовы как бы слегка смягчили наказание, наложенное им на Московский Кремль. Анна повелила из Кремля его, ну, кабак вывезти немедленно вон и построить в белом или земляном городе в удобном месте. И для того, То есть для сохранения количества сбору, вместо того одного кабака прибавить несколько кабаков, а в Кремле отнюдь бы его не было. Заберин с удовлетворением комментирует: "Таким образом, не без жертвы удалено было от дворца одно из безобразий". Впрочем, упразднение кабака в Кремле, точнее, перенос в другое место, мало повлияло на общую картину развала и запустения. Тюрьмы И колодников из Кремля э всё-таки не удалили. Когда в 1767 году, то есть уже во второй половине XVIII века, вышло новое повеление о починки кремлёвских зданий, оно поставило на вид все неудобства, какие представлялись от помещения во дворце разных присутственных мест и доносило, между прочим, что от того сената в дворцовых покоях помещены разные коллегии канцелярий и комиссий и по вступлении он их особо губернскую канцелярию заняты архивами кладовыми и колодниками то есть тюрьмами и все те покои переделаны по состоянию каждого присутственного места а при том о рассуждении множественного числа тех мест служителей и колодников усматривается всегдашняя нечистота и дурной запах Поразительно, что Романовы держали Московский Кремль в чёрном теле вплоть до начала XIX века включительно. Отсюда видно, сколь велико было их раздражение прежними ордынскими традициями и воспоминаниями, связывавшимися с Москвой и Кремлём. Дошло до того, что в начале XIX века Романовская администрация фактически отдала Кремль во власть воров и мошенников. В Кремле возникли воровские притоны и такие вот дома разврата. Забирин сообщает следующее. В начале нынешнего столетия, 19-го, когда начальником дворцового ведомства сделал Савалуев П.С., Кремль, по его словам, был в ветхом и запущенном состоянии. Писано. Внутри кремлевских стен была нечистота великая, особенно в зданиях Сената, под соборами дворцовыми, Сретенским и Рождественским, около бывшего дворянского банка и оружейной конторы. Все в зданиях дворца. И даже во дворце. Во многих местах ветхие. Обвалившиеся здания представляли неприятный вид. При пустых девяти погребах, без окон и дверей, под галереями и кладовыми палатами, в бывшей улице между Троицкими и Боровицкими воротами, поверено ставить караул, дабы в них не могли укрываться мошенники.